Глава сорок восьмая Мы не ошиблись. Она здесь, явилась к нам во плоти. Нечто огромное формировалось сейчас посреди армии костяного воинства, медленно складываясь из мёртвой плоти и обломков костей. Таких огромных тварей я никогда не видел прежде. Лавуны с Инферниса не в счёт. Те были просто островами, плавающими в магме. Эта же тварь наводила настоящий ужас. Именно так. Ужас, отрицательный эффект. Понижающий все атрибуты на 10% за каждую единицу эффекта. Монструозное создание обладало чудовищной аурой силой в 8 единиц. Все ряды Пандорума разом ослабли ровно на 80%. В Гонце раздались крики и ругань. Без сетов с камнями эстали, нивелирующими эффект ужаса, большинство игроков разом потеряли почти все свои характеристики. Недоступными сделались самые мощные свитки и призывы, требующие атрибутов предметов и прочее, прочее. Это означало полную катастрофу. Капитан Пантера. Сайдан, что происходит? Что это за хрень? Сайдан. Я не знаю. Похоже на костяную метаморфозу. Это великое заклинание огромной силы, но такого, лично я не видывал прежде. Не будьте сидо безбожницей. Я бы подумал, что эту тварь сотворила заклинание божественного уровня. Впрочем, сила короля мёртвых явно не уступала богам. Монстр со глушающим скрежетом поднялся на уродливых конечностях из остыл. На его загривке сияла алая звезда. Приглядевшись, я различил крохотную фигурку, сжимающую в руках сияющий артефакт. Исида. Shadow. Всем активировать бафф на сталь. Барды, гимн надежды. Работаем на группы. Маргана. Вот она. Капитан Дэдра ко мне. Собираем ударное звено. Ребята прикроют. Full rebuff. Shadow. Главная цель в зоне видимости. Джаггеры, фокус голема. Рейды в атаку. Зачистить область. Нужно добраться до цели. Лидеры рейдов, принять бой. Всё же Shadow великолепный стратег. Как всегда, часть козырей он придерживал про запас. Очевидно, предвидел нечто подобное. У бардов и менестрелей оказались на готове эпические распевы, снимающие до пяти единиц ужаса. У жрецов — мощное благословение. Рейдовые группы накрыли волны бафов надежды, частично перекрывающие ужас. Минус три. Тоже плохо, но можно жить и сражаться. Бойцы Пандорума разразились яростными кличами и рянулись вперёд, подстёгиваемые дождём заклинаний поддержки. Только сейчас я понял, что милишники дрались не в полную силу, Просто сдерживая врага. Зачем тратить силы на всякую шваль, когда нужно всего лишь отрубить голову змее? И стоило той показаться, так элитные бойцы альянса пошли в бой по-настоящему. Внезапная и мощная атака с лёгкостью опрокинула авангард нежити и клином пошла вперёд. Одно за другим над полем боя прогремело несколько великих заклинаний, направленных против нежити. Эси даже просто стояла верхом на голиме. не предпринимая ровным счетом ничего. Ее многочисленная армия дрогнула. Панды приближались, орудия джиггернаутов наводились на новую цель. Капитан Пантера. «Мне это не нравится. Почему она не реагирует?» «Моргана». «Ей же хуже. Снижаемся. Падаем в рейд. Они нас подведут ближе». «Дедра». «Может, багнутая? Чертовый НПС». Долго ждать не пришлось. Милишники наземного рейда поработали на славу. Мы успешно приземлились, присоединяясь к братьям по оружию. Органа достала уже виденную мною ранее чашу, легендарный артефакт Повелителей Бездны. В другой руке жрицы мелькнул ритуальный кинжал. Думаю, могущественной жрице Астарты было что сказать королеве мертвых. Шэдоу. «Органа, запускай темную звезду и жертву! Ингвар, Атарикс, готовьте свои вафли! Ударим цепью!» Я посмотрел на жрицу. «Органа» Ната замерла с выражением недоумения на лице, а затем грязно выругалась. Маргана. Божественные заклинания недоступны. Атарикс. Да же фигня, блок, причина неизвестна. Shadow. Джаггер и огонь, фул ДПС. Выжгите цель. Исида словно очнулась от сна, моментально вскинув вверх легендарное оружие. Королеву мёртвых и её голема накрыл мерцающий серый щит. Ослепительные лучи колосса ударили по цели почти одновременно. Мощи такого удара было достаточно даже для того, чтобы смертельно ранить бога. Лучи иссякли, агоняца разразился откровенной руганью со стороны верховного командования. Щит Исиды выдержал мощнейший удар. Кронг. Эмыслима, у неё что? Стационарный купол? Гор. В големе, что ли? Не верю, это просто чит какой-то. Напомните мне после боя накатать пару ласковых админам. Shadow Я расслабляемся. Пробуем прожарить щит. Перезаряжайте колоссы. Тем временем киль садар в руках королевы мёртвых засиял ещё ярче, не предвещая противникам ничего хорошего. Над полем боя пронеслись изумлённые крики игроков. Все пешки НПС, ещё несколько минут назад сражавшиеся бок о бок со своими хозяевами, сошли с ума и набросились на игроков. Внимание. Вы находитесь в зоне действия нового эффекта Безумие души. Прекрасная золотоволосая эльфийка, спутница Инака, стоявшая по правую руку от меня, внезапно закричала. В лицо ударил лютый мороз. Кажется, девушка использовала заклинание Кольцо холода, сковывая оказавшихся рядом игроков. Впрочем, оно не подействовало на Маргану. Опытная целительница одним точным ударом оглушила бывшую союзницу и одновременно разморозило товарищи волной жара. Тонкий мерцающий тмой кинжал вонзился в живот эльфийке, выжигая ту изнутри. Я всё ещё ошеломлённый смотрел ей в глаза, но не видел ни страха, ни боли, лишь безумия. "Твою мать, Атрея, какого хрена?" закричал целитель, кидаясь к своей соратнице, но та рассыпалась пеплом до того, как он успел подхватить её. "Маргана. Рейд, отзыв пешек, срочно. Иси доберёт их под контроль." Отзов пешек. Shadow. Так и знал, чёрт бы её побрал. Покуйте всех НПС прочь. Кого нельзя отозвать, приказ убить на месте, живо. Началась полная неразбериха. Игроки схлестнулись в битве со своими соратниками. Остатки нежити напирали с флангов. А Исида всё ещё стояла верхом на голиме, бесстрастно наблюдая за полем боя. Некоторым игрокам повезло отозвать своих пешек. Некротическая аура Исида распространялась медленно, но неумолимо. Часть войска Пандорума составляли и наёмники, сражавшиеся в авангарде. С этими пришлось труднее всего. Хорошо обученная Непись обратила своё оружие против недавних хозяев, и всё же Пандорум справился и с этой задачей. «Нужно подойти ближе и использовать артефакт спящего!» — крикнул я Морганин на ходу, активируя боевую форму аберрации. Я кромсал и терзал мёртвые тела десятками. ходящий урон был незначительным и неплохо усиливал мои собственные атаки. Словно призрачный таран, я разрызал орду нежити, продвигаясь вперёд. Жрица о старту не отставала. Я разновожигая на ходу нежить, отряд двинулся следом. Мы клином углубились в авангард костяного воинства. Я отчётливо видел Исиду, укрытую мерцающим куполом щита. Сотни заклинаний и снарядов били в непроницаемое марево, но безуспешно. Королева мёртвых надёжно защищала себя от любого урона. Оставшаяся нежить насядала на растянувшийся ряд Пандоры с флангов. Но я бы не сказал, что слишком эффективно. Мне подумалось, что обладая такими возможностями, Тёмная вестница с лёгкостью может раздавить наш рейд. Интересно, почему она не нападёт? Чего выжидает? "Пора, мы пошли у купола", выкрикнула Маргана. "Поджарь эту сучку". Интуиция подсказывала мне, что здесь что-то нечисто. Но голос сразу мазаглох в шуме битвы, и истекающее время действия операции заставило поторопиться. Я активировал похититель снов. Сначала ничего не происходило, и я уже начал было думать, что спящий всучил мне подделку. Но затем я заметил сгущающийся туман, сочившийся прямо из-под земли. Вся вяжь, к которой он касался, рассыпалась в прах. Сотни и сотни мёртвых воинов, всё, что осталось от костяного воинства, распадались у нас на глазах. Серый щит замерцал и схлопнулся. Послышался грохот и громкий скрежет. Чудовищный голем Исиды приказал долго жить. Боевой лог показывал огромный урон. В этом Марьеве не мог выжить никто. «Сработало!» — радостно воскликнул Сайден. «Они все дохнут, посмотрите! Ха-ха-ха!» Убитых было более чем достаточно, чтобы сработала вторая способность похитителя снов Мгновенное убийство любой нежити, независимо от ранга и способов защиты. И всё же я чувствовал, что что-то не так. Внезапно в тумане зажглась багровая звезда, разгораясь всё ярче и ярче. Туман заколыхался, словно живое существо, затрепетал в лучах багрового света. Сначала он окрасился в нежно-розовый цвет, но с каждой секундой становился всё темнее и темнее, пока не приобрёл тёмно-алый оттенок. В мгновение ока туманное полотно сжалось, стремясь к единой точке. Игроки замерли с напряжением, наблюдая за происходящим. Но ещё до того, как стало понятно, куда устремился туман, я понял, что произошло нечто непоправимое. Посреди гор пепла, оставшихся от костяного воинства, стояла хрупкая бледная девушка в изящной костяной броне, а в руке её сиял зловещим алым пламенем кельсадар. Задание спасения Тайрланда провалено. Ваша репутация с Анки увеличивается на 500 единиц. Дружелюбие. Сообщение о невыполненном задании на мгновение привлекло мой взгляд, вспыхнув крупными алыми буквами. Все было сделано идеально, и тем не менее Исида непостижимым для меня образом выжила. Фатальный эффект магии спящего безупречно сработал на свите королевы мертвых, но только не на ней самой. Как она выжила, как подчинила себе смертельный туман, И почему увеличилась репутация с Анки? Квест же провален. Ответов на эти вопросы у меня не было. А темная вестница времени зря не теряла. «Теперь моя очередь», — тихо прошептала Исида. И голос ее вонзился в мое сознание, словно ледяной кинжал. Вокруг послышались крики боли и сдавленное проклятие. Похоже, не я один услышал голос королевы мертвых. Глаза Исиды полыхали алым пламенем. У ног её струился багровый туман. Она вскинула Кельсадар, и меня ослепила вспышка багрового света. Огромная сфера магической энергии пронзила тела игроков, обездвиживая их и накладывая целый спектр отрицательных эффектов. И даже накрыв всё поле боя целиком, сфера продолжала расти, покрывая собой весь мир, небо, и... мир окутала непроглядная тьма. Исида Королевы Мёртвых произносит легендарный эдикт «Проклятие Исиды». Вы получаете отрицательный эффект, неизвестно. Вы получаете отрицательный эффект, неизвестно. Новый глобальный эффект мирового уровня: беспросветная тьма. Новый глобальный эффект мирового уровня: безумие души. Новый глобальный эффект мирового уровня: последняя жизнь. События закружились с пугающей быстротой. Эдикт, произнесённый Исидой, привёл к неслыханным последствиям. Весь мир накрыло кромешная тьма. А поле боя занялось зловещим алым светом, в сиянии которого мы увидели своего противника. Костяное воинство восставало из пепла. Багровый туман, исходящий от королевы мёртвых, формировал их новые тела. Вся нежить, с таким трудом сражённая нами на поле боя, поднималась на ноги и вновь кидалась в бой. Исида сияла всполухами золотисто-багрового света, словно одинокая звезда в ночи. Кровавая библейская звезда. Бойцы Костяного воинства возвращались в строй сотнями, если нет тысячами. Вопреки всем известным законам игрового мира, бойцы Пандоры маневольно подались назад, но быстро оказались зажаты с флангов. Нежить была повсюду. "Это бред какой-то, она точно багнутая", изумлённо воскликнул Сайдан. "Обетая нежить не подлежит воскрешению, а это не массовый призыв, она их оживляет прямо из пепла. Плохо дело." обронила Маргана, убирая чашу. Снова выкашивать всё нежить, нам не выстоять. Против такого никто не выстоит, заметил я. Их слишком много, а мы уже изрядно выдохлись. Охотники стали добычей, нужно отходить. Отойдём когда? Маргана не успела договорить и с раздражением выругалась. Shadow. Отходим, перегруппировка. Джаггеры, фул ДПС на Исиду, снимите её к чертям. Кронк. «Вы видели эффекты? Это полный Мертвяков слишком много! Нужно отступать!» «Дюрхан!» «Мертвяки? Кронг! У игроков неактивна кнопка выхода из игры! Пора сваливать из багнутого мира подальше от этой мёртвой суки!» «Шэдоу!» «Без паники! Стоп, флуд! Сейчас главное — сохранить флот! Прикрывайте отход!» «Дюрхан!» «Кровь и сталь! Ещё один залп по Исиде!» И «Ее разорвет в клочья! Ну же!» Четыре сияющих алых луча ударили по девушке в костяной броне. Но та лишь подняла вверх кельсадар, и произошло немыслимое. Артефакт с легкостью впитал в себя мощные потоки энергии, точно так же, как недавно поглотил таинственный туман спящего. Но королева мертвых на этом не остановилась. Она воздела скипетр к черным небесам и указала на один из джаггернаутов. «На Мьельнир». Ослепительный багровый луч вырвался из легендарного артефакта, ударяя в защитный купол летающей крепости. 1 секунда, 2. Купол Джаггернаута не пробить одним ударом или всё же пробить? К сожалению, Весница сделала верный выбор. Защитный купол Мьеля сильно пострадал в битве с костяными драконами. Он не смог выдержать сокрушительный ответный удар. Щит пал спустя несколько секунд противостояния. Багровый луч ударил в корпус корабля. испаряя защитные плиты, вгрызаясь в корпус из дерева и стали. Гонят снова взорвался криками, на этот раз полными изумления и проклятий. Джаггернауты были не просто исполинскими кораблями, несущими смерть и разрушения невероятных масштабов. Они были символами величия кланов Пандорума. И сейчас на глазах у тысяч игроков один из таких символов погибал во вспышках багрового пламени. Ладар. Повреждения критические. «Мьель-минус! Мьель-минус! Мы падаем!» Шэдоу. «Всем джиггернаутам! Усилить щиты! Усилить щиты!» Палубы Мьель-нира вспухали уродливыми волдырями и взрывались изнутри, обнажая остов погибающего корабля. Джиггернаут сильно накренился и пошел вниз, с каждой секундой все больше заваливаясь на бок и теряя высоту, пока наконец не рухнул, подминая под собой часть рейда. Оглушительный взрыв и яростный рокот пронеслись над полем боя, возвещая о сокрушительном поражении. Рейдовая иконка лидера Асгарда тревожно мигнула и погасла. Мёртвые всё прибывали и прибывали. Лавина нежити захлёставала отступающий рейд, раз за разом собирая кровавую жатву. Иконки членов рейда гасли слишком быстро. Положение было критическим. Shadow. Стоп ДПС. Эйсиду не трогать. Отступаем боевым строем. Сломаем рейд, и нас раздавят как щенков. Гор. Вадар погиб, как и большая часть Асгарда. Подхватите его бойцов. Джархан. Старые боги проклинают тебя, и Proxima Shadow. С меня довольно. Мои ребята не прольют больше ни капли крови в этой бесславной войне. Стальной отряд, все на бурю. Уходим. Shadow. Эвтаназия к оружию. Стоять до последнего. Отходим боевым строем. Джаггер, курс на Блэкнову, заградительный огонь. Кронк, зажигайте. Порталы, уходим живо, иначе все тут поляжем. Shadow, стоп флуд, стоп флуд. Мы сражались как обречённые, но исход сражения был ясен без лишних слов. В остали костяные драконы, в остали личи и прочая элитная нежить. Джиггернауты на всех парах уносились прочь, а мы по уши увязшие в бою. Оставались сдерживать безумный натиск мёртвой орды. Яркая вспышка могущественного заклинания накрыла наш отряд, испаляя всех, прежде чем кто-нибудь смог хоть что-то предпринять. Хаос битвы остался где-то позади, а я отправился на крок возрождения в Блэк-Ново. Гоняц разрывался от истошных криков. В каналах царил полный беспредел. Панды, не привыкшие проигрывать, с трудом справлялись с нахлынувшими эмоциями. Тяжело вздохнув, Я соединился от этого безумия, ловя драгоценные секунды тишины, прежде чем снова окунуться в ад.